Карина Дёмина. Оплот добродетели. Часть вторая. Глава 34. В страшных сказках хорошо то, что они остаются сказками. Что можно просто закрыть страницу книги и убрать саму книгу в глубины электронной памяти. Что поднявшись, достаточно отряхнуться и велеть, чтобы подали чай или тёплое молоко, щедро приправленное мёдом и жиром, лечь на подушке, улыбнуться и порадоваться. Ведь в мире реальном всё-то хорошо, плохо. Даниэль VII, диктатор и повелитель, и хранитель памяти, и оберегатель очага, всё же был сыном своего отца и внуком деда, И кровь, которую надо полагать, многие сочли ослабевшей, если решились на подобную подлость, подсказывала. Не врёт. Этот огромный человек с бритным черепом и шрамами на нём не врёт. И хуже того, что он не просто верит в то, что говорит, он знает, что говорит. Это объясняет всё. Что именно? Голос Данияра всё-таки дрогнул. И ему стало вдруг неловко за проявленную слабость. Чума — это ещё не повод впадать в истерику. Во-первых, количество заказов. Три как минимум. Но, думаю, куда больше. Хорошая идея — собрать всех, кто стал вдруг мешать состоятельным людям на одном корабле. А затем избавиться и от них, и от корабля. И никто не заподозрит, что... Эра закусила губу и жалобно так добавила: А я так и не научилась толком меренгу делать, чтобы классическую и французскую. Научишься. Не кобнила подругу: вот пойдёшь на кухню и научишься. Где спрятать песчинку, как не в пустыне? А тень среди иных теней и смерть среди смертей, которых будет много, так много. что никто не станет разбираться с каждой отдельной. А если не пустят, всхлипнула Эра. Ты мне нож покажешь или сертификат? Лота опустилась прямо на пол. Я выпишу и разрешение. А ты можешь? Я купила этот корабль. И Даниер подумал, что это поистину мудрое решение. В следующий раз, если вздумается ему путешествовать, Или он вовсе выживет и сохранит желание увидеть иные миры, он тоже купит себе корабль. Тогда да, наверное. Эра вытерла нос ладонью, разом позабыв о правилах поведения. Совсем купила. Сначала частично, а потом и совсем. Порядок навести захотелось. Наведём, пообещала ей Захара и тёмные волосы откинула за спину. а обещания свои она всегда выполняла. — Если живы будем, ты можешь ошибаться. — хриплым голосом произнес ученый, которого, честно говоря, Данияру хотелось придушить. А ведь еще батюшка, светлая ему память, говорил, что от ученых одни проблемы, что они, конечно, полезны, но смотреть за ними надобно в оба глаза, ибо зла от излишнего ума может быть куда больше, чем от дури. Даниер сжал кулаки. Дальше, велел он, и лысый хмыкнув, подчинился. А во-вторых, те нелепые покушения. Мост, который обвалился, или вот яд. Зачем, имея возможность отравить человека, подсовывать ему знакомую отраву и с призрачным шансом объявить это самоубийством? Даниер чуть склонил голову. В созвездии сотни миров И коль уж у него или у неё была возможность пронести яд на борт, тот то чего было не использовать что-то иное, тебе незнакомое, такое, на что-то не успел бы среагировать, а у них не оказалось бы противоядия. Тот мост, с одной стороны, его разрушение можно списать на технический сбой. А с другой, высота не так и велика, а глубина не глубока, все выжили. А зачем вообще Не знаю. Кахрей развернул кресло, может, чтобы отвлечь. Я ведь знал, что покушения будут, и не случись ничего, я бы, скажем так, забеспокоился. А так ты не беспокоился? Голос учёного то падал до сипа, то взлетал тонкой струной. Беспокоился, но обычно у них были финансовые проблемы, сказала Лота. В последнее время обслуживание лайнера требовало всё больших сумм, а интерес к маршруту упал. Продать корабль не вышло. Они долго пытались, но желающих не находилось до меня. А вот страховка покрыла бы стоимость, и получит её владелец. Но не думаю, что они были в сговоре с Фармтеком. Это как-то через чур. Данияр мог бы сказать, что ничего-то не бывает через чур. Когда дело касается больших денег, что эти самые большие деньги заставляют забывать и о клятвах, и о дружбе. Они рождают мятежи и кровь, и пустынные ветра плачут над сожжёнными деревнями, жители которых тоже не желали войны, но были виновны лишь в своей преданности не тому хозяину. Скорее всего, просто выбрали подходящий вариант. И всё-таки кто? Старый друг, который подбросил идею, и билеты купил он же, уверив, что лучшего варианта не найти. Он ли виноват? Или кто-то, кто стоит за его спиной? А если так, то знал ли Мершар, или просто исполнял свою роль, думая, что действует во благо? От чего-то вопрос показался важным. И жив ли он вовсе? Если жив, то действительно всё складывается. Принцессу Аулу пока не лишили звёзд, а значит, публика собралась вполне приличная. Лотина морщила носик. В третий класс не полезла бы ни я, ни вы. Маршрут в целом подходящий. Экзотично, но без перегибов. Да и резонанс будет какой? Глобальный. Она скривилась, будто говорить об этом было неприятно. Понимаете, общество всё-таки сегрегировано. И часто люди думают, что беда, которая случилась где-то там, их не коснётся, а здесь коснётся всех, вне зависимости от статуса и состояния. И заставят платить из страха, из понимания, что защититься не выйдет, если только продажи будут неплохими, особенно в начале, когда вакцины будет всё равно меньше, чем желающих её приобрести. Вот только Тайтек протянул руку, и Лысы подставил свою, столь огромную, что пальцы у Чунова голова бы ему оторвать гениальную. Глядишь, никто бы до такой по кости не додумался без вакцины этой. Гляделис не суразно, тонкими и хрупкими. Вот только она почти не работает. Надо кое-что сделать, чтобы Алина Эра редко перебивала людей, но сейчас вскочила, а в руке вновь появился клинок, правда, исчез в складках платья раньше, чем доньер сделал замечание. Нехорошо пугать людей оружием. Ужасная женщина. Учёный вдруг скривился. Она вчера кашляла. А ещё говорила про какой-то корабль, который был до нас. Кто же сбился с курса? И тот учёный физик Лота сжала рыжие волосы в кулаке. Он упомянул, что мы просто на струну становимся не под тем углом. А вот то, что сказал Кахрай, в приличном обществе повторять не стоило. Впрочем, Даниер и сам присоединился к его словам, мысленно. Вслух он сказал Эноя. И что мы будем делать? третья палуба. Каюта полулюкс, как сообщил гид по кораблю, заодно уж описывая, что комфорт её, что возможность уединения. Лифт, как показалось Кахраю, работал медленно, слишком медленно. Тянуло вмазать кулаком по цифровой панели, подгоняя технику, которая будто издевалась. Но Кахрай заставил себя дышать. Скорость установлена настройками и только те. -то. Лифт остановился. и полупрозрачные двери его распахнулись. Мягко выкатилось кресло, и только руки человека, в нём сидевшего, мелко, нервно подёргивались. Пальцы то впивались в подлокотники, то отпускали их. А гид развернулся, вырисовывая маршрут, прямо, налево и снова прямо. Коридор. Толстый слой искусственного ковра, скрадывающий шаги. Тишина. Крытая галерея, с которой открывается вид на палубу и аквапарк. Люди, устроившиеся у воды, эхо музыки, что пробиралось сквозь щиты. И понимание, что все это скоро изменится, если они не успеют. А они не успеют. Девушка поднялась на борт еще вчера, а до этого и на арее со многими общалась. И сколькие заражены. Думаешь, ты ошибся? Тихо поинтересовался Тай-Тек, и в голосе его звучала надежда. «Надеюсь, но...» Слишком хорошо всё сложится. Изящно, непредсказуемо и надёжно. Если не убьют болезнь, хотя это-то убивает всех, то зачистка поможет. Кораблю просто не позволят подойти к обитаемым мирам, а потом случится авария. Корабль не новый, паника, реакторы. Удачное сочетание обстоятельств — И трагедия для всего человечества. Потом уже в память где-нибудь там воздвигнут мемориал с именами. Родственникам выплатят компенсации и страховку. Всё хуже, чем ты говоришь. Тайтек был слишком умён, чтобы самому не понимать. Они обречены. Нас ликвидируют, верно? И не сразу. Пожалуй, можно было бы и солгать. В конце концов, все лгут. Сказать, что выход есть и непременно найдется. Совет благороден и не допустит невинных жертв. А сам тай-тек нужен человечеству. Ну и прочие, с кем их судьба свела. Но правда в том, что благородства у совета еще меньше, чем совести у папарацци. Пиликнул навигатор. И нужная дверь высветилась красным. Стучать или нет? И как сказать человеку, что он скоро умрёт? Здравствуйте, мы пришли сообщить нерадостную новость. У вас чума. И вы не просто умираете, вы прихватите с собой несколько тысяч человек и, возможно, войдёте в историю как нулевой пациент. Если вас это утешит. Не утешит. Никого и никогда. Какрай знал, а ещё знал, что до последнего не отступит. И пусть его как о подопечного списали, Но это не повод умирать. Он осторожно постучал, и дверь открыли. "Здравствуйте", просепела девушка. "А вы к[?е?" "А я вот..." Она выглядела больной, не смертельно, просто больной, простуженной. Нос покраснел и распух, над губой образовалась корочка раздражённой кожи. Глаза её слезились, а на щеках проступили бледно-лиловые круги. Вторая стадия. Меланхолично заметил Тайтек. Нужно будет образцы взять. Образцов, если кохрей поднимал правильно, скоро будет с избытком. Данияр знал, что когда-нибудь путь его, отмеренный богами, завершится. И в молодости представлял, что смерть его будет все непременно героична. такова, что надолго останется в памяти потомков, сподвигая нас к свершениям. Потом, став постарше, он понял, что в мире нынешнем подвигам места не осталось, но оно и к лучшему. И смерть перестала призывать даже мысленно, надеясь лишь, что случится она не скоро, а когда всё же случится, то будет тиха и безболезненна. Ошибался Он потёр гладкий подбородок, под которым уже наметилась складочка второго. Хорошо. Сидеть и ждать, когда же болезнень, что уже скрывалась в теле, сомнений в том не было, проявится, было просто невыносимо. Душа дони Яра требовала действия. Хотя бы за тем, чтобы заглушить голос страха. Плохо. возразила Эра, которая окончательно пришла в себя и теперь занималась тем, что чистила ногти острём клинка. Плохо, Даниер взмахнул рукой. И хорошо. Допустим, она и вправду заражена. Допустим, мы тоже. Как скоро проявляется болезнь? Он посмотрел на Захару, а та пожала плечами. По-разному. У кого-то через сутки двое, у кого-то через неделю. Насколько знаю, крайний срок 2 недели. И как долго? Тоже по-разному: от пары часов до 5 дней. То есть при самом худшем раскладе Даниер заложил руки за спину и недовольно нахмурился. Рубаха, ещё недавно казавшаяся весьма удобной, опасно натянулась, того и гляди затрещит. И вроде в нынешних обстоятельствах сиё мелочь, недостойное упоминания, но раздражает. Несказанно раздражает. «У нас есть еще сутки. Это много». «Мало». Захара была настроена пессимистически. «Мало, но лучше, чем ничего». Рыжая лота оторвалась от экрана, который растянула и изогнула. «И нам повезло, надеюсь. Два года тому здесь собирались открыть реабилитационное направление». И даже начали оборудовать медицинские кабинеты. Она ткнула пальцем в чертёж лайнера. Но оказалось, что помимо оборудования нужны специалисты узкого профиля, а они стоят дорого. Лота покачала головой. Вот кто начинает строить, не проработав нормально план. В голосе её слышалось искреннее удивление. В итоге оборудование было закуплено и установлено, но работает лишь часть. и та с ориентацией на косметологию. Корабль на экране послушно поворачивался, скидывал покровы обшивки, обнажая хитросплетение внутренностей. Он напоминал Данияру гору, изрытую ходами, в которых искрывались людишки, не ведая, что осталось им не так и долго. Добавим тот минимум, который должен быть по уставу. Итого, в наличии есть две сотни реанимационных капсул, а пассажиров неко подалась вперёд. «Более трёх тысяч? Мизер. Две сотни лучше, чем сотни. Но главное не это. Капсулы нам не помогут». «Нам ничто не поможет», — мрачно произнесла Эра. «Иди свою меренгу делай». Захара не выдержала. «Меренга нам тоже не поможет». «Пускай. Зато помрёшь со сознанием того, что научилась её делать». Захаро откнула пальцем в картинку. Это что? Первая лаборатория. Планировали брать анализы, хотя не понимаю, зачем настолько дорогая модель, есть куда попроще и надёжней. Хотя, Лота вздохнула. Понимаю, бюджета осваивали. Но зато теперь у нас имеется молекулярный сепаратор, центрифуги, набор анализаторов со стандартными блоками калибровки и один с расширенным с возможностью ручной доводки что хорошо а лекарства всё равно нет зато есть вакцина возразила лотта нам она не поможет поможет другим да плевать на других эрав вскочила и клинок кувыркнувшись ушёл в пол чтобы увязнуть в пластиковом покрытии сядь Даниер позволил себе произнести это слово чуть громче, чем следовало бы, и взгляд Эры поймал и удержал. И уже тише попросил. В панике нет смысла, а что до вакцины, то она понадобится, хотя бы тем, кто ещё здоров. Что до нас, он почувствовал, как по спине пробежала волна дрожи. У нас есть человек, который сделал вакцину, придумает и лекарство. Ты всегда был мечтателем, некко произнесла это с непередаваемой грустью. А ещё я всегда хотел совершить подвиг. Даниер поймал её руку и поднёс к губам. Видишь, мечты имеют обыкновение исполняться. Осталось мелочь не испуганить свой шанс.